Кавалер Ордена Шпор и барон встал из-за стола, пошарил в вышитом кармане, словно в поисках монеты для полового, который подал ему большую, отделанную головным шляпу. Затем, замакнув кружевной манжетой и рукой в сверкающих перстнях, сделал ему знак посторониться и величественно вышел из залы. Только когда тот, кого называли милордом, заговорил о вдове епископа и супруге немецкого барона, Гарри Уоррентон наконец понял, что предметом беседы этих двух джентльменов служит его тетушка и он сам. Однако прежде, чем он окончательно в этом уверился, один из них покинул зал, а другой повернулся к двум молодым джентльменам и сказал «Какой пройдоха! Все, что я говорил о Бернштейне, относится Раулата Номине с заменой имени по и к нему. Он всегда был шпионом и плутом. Он менял веру уж не помню сколько раз. По моему настоянию его выслали из Гаити, когда я был там послом, и мне известно, что в Вене он был бит тростью. Не понимаю, как может лорд Честерфилд «Поддерживать знакомство с подобным негодяем!» — воскликнул Гарри. Молодые люди оглянулись на него, но к его удивлению вельможа, которого он столь резко перебил и не подумал прервать свою речь. «Второго такого объявленного негодяя, как полниц, не отыскать! Благодарение небу он оставил мне мою табакерку! Вы смеетесь? Мошенник вполне способен украсть ее!» И лорд не сомневался, что молодые люди смеются его шутки. «Вы совершенно правы», — сказал один из обедавших, поворачиваясь к мистеру Уоррингтону. «Хотя я и не знаю, какое вам, прошу прощения, до этого дела, милорд будет играть с любым, кто его пригласит». «Не тревожьтесь, он глух, как пение, и не слышал ни одного вашего слова. Вот почему милорд будет играть с любым, кто положит перед ним колоду карты, и вот почему он не брезгует обществом этого мошенника». «Черт побери, я знаю других вельмож, которые не слишком-то разборчивы в знакомствах», — заметил мистер Джек. «Ты имеешь в виду меня и мое знакомство с тобой? Видишь ли, мой милый, я всегда знаю, с кем имею дело, и никому не удастся меня провести». Не обратив ни малейшего внимания на гневную вспышку мистера Уольн, тоном Милорд разговаривал теперь с Мосье Барбо на своем любимом французском языке и милостиво хвалил обед. Хозяин отвешивал поклон за поклоном, он был в восторге, что его превосходительство доволен и что он сам еще не забыл искусство, которое постигал в молодости в Ирландском королевстве его превосходительства. Сальми понравилась Милорду, он только что подал сальми молодому знатному американцу напротив, джентльмену из Виргинии. Кому? Бледное лицо Милорда на миг покраснело, когда он задал этот вопрос и посмотрел на Гарри Уоррингтона, сидевшего напротив. Молодому джентльмену из Виргинии, который только что прибыл в Танбридж и в совершенстве владеет нашим прекрасным языком, сказал мусс. Барбо, надеясь с помощью этого комплимента убить двух зайцев и которому ваше сиятельство ответит за выражения, оскорбительные для моей семьи и произнесенные в присутствии этих джентльменов», прокричал мистер Уоррингтон громовым голосом, твердо решив, что на этот раз обидчик его услышит. «Подойдите и крикните ему прямо в ухо, тогда он, быть может, вас услышит», посоветовал один из молодых людей. «Я постараюсь, чтобы его сиятельство так или иначе меня понял», с достоинством произнес мистер Уоррингтон. «И не потерплю, чтобы он или кто-нибудь иной...» чернил моих родственников в моем присутствии. Низенький вельможа напротив Гарри не слышал ни единого его слова, но воспользовался этим временем, чтобы подготовить собственную речь. Он встал раза два, провел платком по губам и оперся о стол изящными тонкими пальцами. — Милостивый государь, — сказал он, — даю вам слово, джентльмен, что я не знал, в чем присутствие я говорю, и, очевидно, мой собеседник Мосье де Польниц также не знаком с вами. «Зная же я, кто вы такой, то, поверьте, я ни в коем случае не произнес бы ни единого слова, которое могло бы задеть вас. Я приношу вам мои оправдания и извинения перед присутствующими здесь лордом Марчем и мистером Моррисом». На этом мистер Уоррингтон мог только поклониться и пробормотать несколько вежливых слов, после чего милорд, сделав вид, будто прекрасно их расслышал, отвесил Гарри еще один глубокий поклон, сказал, что будет иметь честь посетить мистера Уоррингтона и, кивнув молодым людям, покинул залу.